Глава 12 Пока они одевались, настроение у команданта Ван Хердена и миссис Хиткоут Килкун, как обычно бывает после близости, сменилось в худшую сторону. «Приятно для разнообразия натолкнуться на настоящего мужчину», — проговорила она. «Ты себе не представляешь, каким занудой может быть Кентри». Ну, почему же не представляю, ответил командант, которому на всю жизнь запомнилась недавняя бешеная скачка. Кроме того, команданту не очень улыбалась перспектива через какое-то короткое время снова оказаться в одной компании с полковником практически сразу же после столь близкого или, как деликатно подумал про себя командант, телесного знакомства с его женой. «Пожалуй, я прогуляюсь отсюда пешком прямо назад к себе в гостиницу», — сказал он. Но миссис Хиткоут Килкун не желала слышать об этом. «Я пришлю за тобой, малыша», — на Лендровере заявила она. «После падения тебе нельзя столько ходить. Да еще по такой жаре и Прежде чем командант смог что-то возразить, она уже вышла из леса, села на лошадь и ускакала. Командант Ван Херден уселся на бревно и стал заново припоминать только что пережитый им романтический эпизод. «Вот именно что пережитый!» — произнес он слух и с ужасом услышал, как кусты позади него раздвинулись, и какой-то голос сказал, — «Славненькая штучка, а?» Командант узнал этот голос. Он резко обернулся и увидел Элса, который, ухмыляясь, в упор смотрел на него. — Какого черта ты тут делаешь? — спросил командант. — Я думал, что ты умер. — Кто умер? Я? — Никогда, — ответил Элс. — Он прав, — подумал командант. — Такие, как Элс, не умирают. Они вечны, как первородный грех. «Хорошо позабавились с женушкой полковника», — продолжал Элс с фамильярностью, очень досаждавший команданту. «Не твое дело, как я провожу свое свободное время», — резко ответил Ван Херден. «Конечно, это дело полковника», — жизнерадостно согласился Элс. «Думаю, ему будет интересно узнать...» «Неважно, что ему будет интересно», — поспешно перебил командант. «Мне интересно узнать, как получилось, что ты не умер в пьембургской тюрьме вместе с губернатором и капиланом «Произошла ошибка», — ответил Элс. «Меня перепутали с одним из заключенных». «Понятно», — заметил командант. Элс сменил тему разговора. «Я подумываю, не вернуться ли мне назад в полицию», — сказал он. «Надоело быть Харбингером?» «О чем, подумываешь?» — удивился командант. Он попробовал было рассмеяться, но смех вышел какой-то неуверенный. «Хочу снова быть полицейским», — «шутишь», — ответил командант. «Нет, шучу, мне пора уже думать о пенсии. Кроме того, мне еще причитается награда за поимку миссис Хейзелдстоун». Командант припомнил, какая награда была за это обещанной задумался, что же ответить Элсу. «Ты умер без завещания», — сказала он наконец. «Неправда», — возразил Элс, — «я умер в пембурге Командант тяжело вздохнул. Он уже успел позабыть, как трудно бывало заставить констебля Элса согласиться с очевиднейшими фактами и элементарными требованиями закона. «Я хочу сказать, что ты умер, не оставив после себя завещания объяснил командант. На Элса эти слова не произвели впечатление, он лишь с интересом разглядывал команданта. «А вы оставили завещание?» — спросил Элс, угрожающий вертя в руках рог. Впечатление было такое, будто он собирается в него затрубить». «Не вижу связи», — сказал командант. «Связь в том, что полковник имеет законное право убить вас за то, что вы трахнули его жену», — ответил Элс. «И стоит мне протрубить в рог и позвать его сюда, и он это тотчас сделает». Команданту ничего не оставалось, как признать, что на этот раз Элс прав. Южноафриканские законы не предусматривали наказания мужей, когда те убивали любовников своих жен. За время службы в полиции команданту много раз приходилось успокаивать мужчин, опасавшихся, что их может постигнуть подобная судьба. Элс поднял рог и поднял его к рту. Командант решился. «Хорошо», — сказал он, — «чего ты хочешь?» «Я сказал», — ответил Элс, — «вернуться на прежнюю работу». Командант задумался, как бы увильнуть от каких-либо определенных обещаний. Но в этот момент послышался шум подъезжавшего лендровера, и это решило исход спора. «Хорошо, посмотрю, что я могу сделать», — сказал командант, «но один бог знает, как я сумею объяснить, что черный заключенный и белый констебль — это на самом деле одно и то же лицо». «Бог не выдаст свинья, не съест», — заметил Элкс, воспользовавшись выражением, которое он позаимствовал у майора Блокхэма. «Слышал, вы попали в небольшую переделку, старина», — сказал майор, останавливая ленд-ровер возле погибшей чаки. «Я всегда говорил, что когда-нибудь эта черная дрянь кого-нибудь убьет». Командант уселся в машину рядом с майором и выразил свое согласие с этой мыслью. Впрочем, в отличие от майора, под черной дрянью он подразумевал вовсе не лошадь. Констабель Элс, устроившийся на заднем сидении, счастливо улыбался. Он уже предвкушал тот момент, когда снова сможет на совершенно законных основаниях убивать кафров. На кольце у дома их поджидали полковник и миссис Хиткоут килку Их поведение снова поразило команданта. Женщина, с которой он всего час назад испытал трогательную близость, сейчас держалась надменно, холодно и отчужденно. А ее муж проявлял признаки крайнего смущения, явно неподобающего его нынешней роли. «Я искренне, искренне сожалею барматалон, распахивая команданту дверцу машины. Конечно же, я не должен был предлагать вам эту лошадь».